которого она упрекала, так и осталось неизвестным от чего и почему, в том, что у него вид продавца барометров. Однажды между нею и директором цирка разыгралась анекдотическая сценка, которая дает представление о громадных суммах, которые американка готова была уплатить, когда желала избавиться от чего-либо, что хоть в малейшей степени противоречило ее привычкам. Однажды кто-то из цирковых служащих, почувствовав в коридоре табачный дым, открыл дверь в уборную Томпкинс и, увидев, что наездница курит, растянувшись на полу, сказал ей довольно грубо, что курить запрещено и что ей надлежит немедленно потушить папиросу. О, -о, -о сделала Томпкинс и продолжала спокойно курить. Доложили об этом случившемся здесь директору-распределителю. Он поднялся в уборную наездницы и изысканно вежливо, как того заслуживает артистка Great Attraction, делающая вдобавок хорошие сборы, стал разъяснять ей, что в здании много деревянных частей, много легко воспламеняющихся материалов, и что поэтому папироска может причинить неисчислимые убытки. «А сколько денег, когда всё пропадает?» – спросила, прерывая его наездница. На случай пожара цирк застрахован в несколько тысяч франков, сударыня. Very well, very well. Есть, не правда ли, в Париже банк для хранения и, вы хотите, сударыня, сказать, депозитная касса? О, oh, yes, вот-вот. И деньги за весь убыток завтра будет в кассу, как вы говорили. Вы спокойно, я продолжаю курить. До свидания, мосье. У Томпкинс великолепное тело. Высокое, стройное, с изящными формами, удлинёнными и полными, упругая эластичная кожа, высокая, небольшая и крепкая, как у девочки грудь, округлые руки, при движении которых на плечах и лопатках обозначаются заодорные ямочки. Руки несколько крупные, но с красивыми пальцами, словно ветви дафны, превратившейся в лав. В этом теле бурно играла кровь, клокотала кипучая жизнь, и как бы ликующее здоровье какой-то новой человеческой породы. Здоровье, распространявшееся вокруг Томпкинс, когда она в поту спрыгивала с лошади. Приятный запах пшеницы и тёплого хлеба. Её стан венчался красивой головой, посаженной на гордой шее, головой с правильными чертами лица, прямыми, коротким носиком, со вздёрнутой верхней губой, совсем подбиравшейся к носу при улыбке. Но ярко-золотистые волосы, прозрачная кожа, серые глаза с остальным отливом, в которых мелькали жестокие огоньки, огоньки, подобные тем, что сверкают в глазах разъярённых львиц, всё это придавало её облику нечто хищное животное. Во взглядах, которые Томпкинс бросала на Нелло, Не было ни кокетства, ни нежности. Глаза ее останавливались на нем почти сурово. Они изучали его телосложение немного по-купечески. Так смотрит чернокожий Евнух, покупая на базаре рабов. Тем не менее, пока Нелла находился в цирке, взгляд Томпкинс неизменно обращался к нему. А юноша, сам не зная отчего, чувствовал к американке инстинктивную неприязнь. Прохаживаясь на руках, он уклонялся от её взглядов, а ногами, болтающимися в воздухе, показывал ей акробатический нос.